Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Дмитрий Соболев. Остров. Сблизься с ним и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. И если ты исполнишь обеты твои, над путями твоими воссияет свет. Иов. Стих двадцать второй строфы, 21 первая, двадцать 28 двадцать двадцать Часть 1. Война. 1942 год. Тьма была полная и абсолютная, ничем не нарушаемая. Такой же была и тишина, вековечной и нерушимой. Со времен сотворения мира здесь не было произнесено ни слова, не издано ни звука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 Видимо, это была лодка, привязанная сзади к большому кораблю. Когда они пересекли все пространство и исчезли из поля зрения, оставив за собой завихрение водных масс, в которых нас неожиданно закружило и выбросило на поверхность океана, наш слух вдруг обдало многообразием звуков, плеском волн, глухим ревом дизеля, буксирой, шумом, разрезаемой стальными лопастями винта вязкой морской воды. Здесь, в отличие от дна, картина мира резко изменилась по цвету, но не по сути. Теперь кругом был густой, абсолютно белый и плотный, как молоко туман. Но так же, как и через тьму на дне океана, сквозь него ничего нельзя было разобрать. Хотя слух позволял улавливать плеск волн и все более удаляющиеся звуки, производимые буксиром. На буксире находился всего один человек. Он был молод, не старше 30, высокий и сильный, в длинном прорезиненном плаще с капюшоном. Его круглое лицо было не брито, а глаза глядели озабоченно. Он стоял за штурвалом буксира, то и дело оглядываясь по сторонам, пытаясь разглядеть что-либо в густом тумане. Частенько он поглядывал назад, где за кормой виднелся нос, идущий на буксире баржи, груженный углем. Но корпус баржи и уголь уходили в туман.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 Наконец вздохнул, удивленно посмотрел на карту и сказал сам себе, «Фу ты, ну ты лаптик, ну ты, мы уж часа три как по суше идем». В этот момент раздался глухой удар обо что-то твердое, потом звук заскрипевшего от натуги железа и сильный толчок, словно буксир, отбросила назад. Падая, тихо он успел ухватиться за тягу, регулирующую ход двигателя буксира, и свернуть ее в положение «стоп». — Земля! — истошно заорал Тихон, уже лежа на палубе своего маленького судна. Но тут случилось что-то странное. Вдруг протяжно и печально заныла сирена, но тут же заглохла, выключенная чьей-то невидимой рукой. Потом по палубе буксира быстро-быстро застучали кованные ботинки. Тихон не видел того, кому принадлежали эти ботинки, так как он, лежа на спине, потирал ушибленный во время неожиданного падения затылок,